безнадежно. Соусник поднялся и пошел на тонких серебряных ножках к своему блюду, переливаясь с боку на бок как сова. Соусник просто очарователен, сказал Варт. Откуда он у вас? Т.Х. Уайт. Король Артур. Часть первая. К счастью, Дариус умел готовить. Иначе Арфей, наверное, запер бы Элианор обратно в подпол после первой же трапезы и стал вычитывать себе еду из ее книг. Но благодаря кулинарному искусству Дариуса они все чаще и дольше бывали наверху, правда всегда под присмотром сахарка, потому что Арфей любил поесть, а стрепня Дариуса ему нравилась. Опасаясь, как бы Арфей не стал отпускать наверх одного Дариуса. Они делали вид, будто это Элиан раз знает рецепты всех ароматных вкусностей, подававшихся на стол, а Дариус лишь помогает ей резать, взбивать и помешивать. Но как только Сахарок, соскучившись на них смотреть, выходил в коридор, тупо пялись на книжные полки. Дариус брался за поварежку, а Элианор резала и взбивала по его указаниям, хотя к этому у нее было не больше способностей, чем к стрепне. иногда на кухню забредало какое-нибудь растерянно озирающееся создание, то в человеческом облике, то махнатое или пернатое, а один раз даже говорящее горчичница. Элеонора в таких случаях обычно догадывалась, какую из ее бедных книг держит сейчас в своих руках Арфей. Рожечные человечки со старинными прическами, вероятно, из путешествия Гулливера. Горчичница. Надо думать из хижины Мерлина. а прелестный, совершенно растерянный фавн, ввалившийся к ним однажды после полудня, был, несомненно, изнарнией. Элионор, конечно, тревожила, что могут натворить все эти создания в ее библиотеке, ведь не все же время они стоят со стекленелым взглядом в кухне. Наконец, она не выдержала и попросила Дариуса сходить посмотреть. Предлог нашелся. Он вроде бы интересуется, что Орфей желает на обед. Дарийс вернулся с успокаивающим известием, что хотя святилище Элианор находится по-прежнему в ужасном беспорядке, там никого нет, кроме Арфея, его мерзкого пса и какого-то бледного человека, в котором Дарийс заподозрил кинтервильское привидение. Исследовательно, никто не топчет, не рвет и не пачкает ее книг. Слава богу, с облегчением вздохнула Элианор. Видимо, он их как-то отправляет обратно. Этот мерзкий тип действительно мастер своего дела, и, судя по всему, он умеет вычитывать так, чтобы никто не исчезал в книгах вместо появившихся. Несомненно, ответил Дарюс. Элеонор почувствовался в его мягком голосе легкий призвук зависти. Зато он чудовище, сказала она, наивно желая утешить Дарюса. Жаль только, что у нас в доме оказалась такая куча припасов. иначе ему давно пришлось бы послать Верзилу за покупками, и мы бы остались с ним наедине. Но дни шли за днями, а они по-прежнему ничего не могли предпринять. Ни чтобы освободиться из плена, ни чтобы избавить Мортимера и Резу от смертельной опасности, вероятно грозившей им в чернильном мире. О Мэгги Элеонор старалась даже не думать. А Орфей, единственный, кто мог бы легко все исправить, Сидел в ее библиотеке как жирный белый паук и забавлялся с ее книгами и их обитателями, как с игрушками, которые то достают, то убирают обратно в коробку. Интересно, долго еще он будет так развлекаться? Ворчала она в сотый раз, пока Дарьос накладывал в миску рис. Конечно, отлично сваренный, мягкий и в то же время рассыпчатый. Он что, собирается всю жизнь держать нас тут? Как бесплатную прислугу для готовки и уборки, а сам подчитывать мои книжки в моем доме? На это Дарийус ничего не ответил. Он молча наполнил четыре тарелки стрепнёй, которая несомненно не заставит Арфея торопиться прочь из этого дома. Дарийус, прошептала Элеонор, кладя руку на его худое плечо, ты бы все же попробовал, а? Он, конечно, все время держит книгу у себя. Но, может быть, мы могли бы как-нибудь ее раздобыть? Ты мог бы подмешать ему что-нибудь в еду. Он всегда дает сухарку пробовать первым. Я знаю! Ну, значит, как-нибудь по-другому. Но тогда ты мог бы вчитать нас туда, вслед за всеми. Раз этот паршивец не хочет достать Мэгги срезы и Мо оттуда, значит, нам надо идти за ними. Но Дариус покачал головой. Как всегда, когда Элеанор в новом порыве красноречия пыталась подбить его на эту затею, не могу, Элеанор, прошептал он, и очки его затуманились, то ли от кухонного пара, то ли от набежавших слез. В этом Элеанор предпочла не разбираться. Я никогда не вчитывал никого в книгу, я только вычитывал и тот, и знаешь, с каким результатом. Ну так вычитай кого-нибудь. «Какого-нибудь силача и героя, который прогонит эту парочку из моего дома. И неважно, если у него при этом валится нос или пропадет голос, как урезы. Главное, чтобы мускулов было побольше». Тут Сахарок заглянул в дверь, словно его позвали. «Обед готов». Дариус сунул ему в руки дымящуюся тарелку. «Опять рис?» — проворчал Сахарок. «Да, к сожалению», — ответил Дариус, — проходя мимо него старелкой для Арфея. А ты займись десертом, приказал сахарок Элианор, которая только поднесла вилку к тарту. Нет, так больше продолжаться не может. Она стала прислугой в собственном доме, а в ее библиотеке сидит мерзкий тип, кидает на пол ее книги и обращается с ними как с шоколадными коробками, из которых достают то одну, то другую конфетку. Должен же быть какой-то выход, думала Элианор. с мрачным лицом накладывая в две вазочки ореховый крем. Должен, должен, но почему в мою глупую голову ничего не приходит?